Дырченко, Глоцера, Ивлеева, Струмилоса и Залиханова, следует считать доказанным, что оборону домов в районе восточной окраины Бреслау держали соединения власовцев, укомплектованные как бывшими уголовными элементами, так и участниками особых диверсионных групп, приданных отделу армии Востока генерала Гелина, прошедших специальную подготовку для того, чтобы расстрелами, грабежами и насилием вызвать панику в тыловых районах СССР.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 Костенко прочитал телеграмму дважды, молча протянул ее Тадави. Резко поднялся с кресла, походил по кабинету, снял трубку телефона, присел по своей старой привычке на краешек стола, набрал номер. — Митя, ты еще не улетел? — Улетел, а что? — хмыкнул Степанов. — Слушай, а где этот доктор? — Пауль? — Да. — На аэродроме? — Ты с ума сошел. Когда у него самолет? — А что случилось? — Мне необходимо его увидеть. — Бери машину и жарь, успеешь.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 «Палец принадлежит Николаю Ивановичу Кротову, уроженцу Адлера. Адрес Горная, 5. Отца зовут Иван Ильич, мать Аполлинария Евдокимовна, урожденная Нарциссова». До ареста криминальной полиции был приписан к воинскому подразделению 57-7. Это шифр одной из спецгрупп Абвера.